От автора. Эта книга была написана в 2007 году как сценарий четырехсерийного научно-популярного фильма для петербургского телевидения. Как обычно и бывает, востребована оказалась примерно треть сценария, и он зажил собственной книжной жизнью под названием «Был ли горький?» Москва, издательство АСТ, 2008 год. Хотя интерес к советской литературе, не предсказанный только ленивыми, в последнее время вернулся и с каждым годом растет, положение «Горького» в российской словесности по-прежнему остается сложным и даже двусмысленным. Он уже не считается классиком соцреализма, поскольку дезавуировано само понятие «соцреализм» в самом деле искусственное и, пожалуй, бессодержательное. «Горький» во всяком случае никаким соцреалистом не был он вообще не вписывается в рамки литературных направлений, течений и групп. Это часть его литературной стратегии, на редкость продуманной и рациональной. Для советской власти Горький слишком сложен и неортодоксален, а для внеидеологических постсоветских времён чересчур ангажирован, слишком тесно связан с революционным движением, а в сталинские времена и с официозом. Самый знаменитый советский писатель, у яковечным названиях городов, улиц, самолётов, он никогда не был стопроцентным большевиком и часто ссорился с Лениным. Канонизированный официальным литературным ведением, выбивался из любых канонов и разрушал собственный образ. Много значения придавая литературной репутации, я хочу быть похороненным в приличном гробе. Он едва не уничтожил эту репутацию, откровенно солидаризируясь с палачами, если уж назвать вещи своими именами. Только огромный литературный талант и выдающаяся интуиция, заставившая его в частности воздержаться от публикации пьесы о шахтинском процессе Сомов и другие, позволили ему вопреки всем собственным метаниям и крайностям остаться в литературе и более того, в активном читательском обиходе. Ранний Горький искренне верил в то, что человечество нуждается в перековке, переплавке, что проект неудачен и будет радикально обновлен. Зрелый Горький верит только в силу культуры и отрицает революцию. Поздний Горький полагает, что справиться с темными инстинктами массы могут только насильственное правило просвещение и железная рука большевизма, который, кажется, ему единственной альтернативой фашизму и одичанию. У всех этих горьких найдутся сегодня свои единомышленники, и каждый читатель ценит в нем свою. Кому-то мил желчный психологизм и антиинтеллигентский пафос Сангина, кому-то насмешливая точность русских сказок и убийственные разоблачения из его церкви. После революционной публицистики, не зря статья о русском крестьянстве не печаталась в России 80 лет. Кто-то любит только ранние сочинения, не за наивный их романтизм, конечно, а за изобразительную мощь, которая остаётся, как ни крути, главным критерием оценки писателя. Горький писал довольно скучные романы, Даже Клим Самгин, написанный лаконичнее и точнее ранних книг, в этом смысле не исключение. Но русскую новеллу он реформировал радикально, безупречно пародируя шаблонные сюжетные ходы и поверяя их грубой реальностью, отлично ему известной. Было время, когда в Горьком ценили прежде всего изображение нового героя, бысяка, ни с шанса. Со временем стало очевидно вся ходульность этого героя, и сегодня в Горьком обоятельнее всего фабульная динамика, двойной, а то и тройной финал, чаще всего непредсказуемый, и довольно циничный юмор, который удаётся ему куда лучше, чем романтическая возвышенность. На фоне Чехова и даже позднего Толстого лучшие рассказы Горького, в особенности те первоклассные новеллы, которые он писал в эмиграции в 20-е годы, выпуская сборники заметки из дневника и рассказы 1922-24 годов, ничуть не проигрывают. Горький был одним из сильнейших прозаиков русского серебряного века, в котором, кстати, выбирать особо не ищева поэтов, способных составить славу любой европейской литературы, несколько десятков, а прозаиков, кроме Горького, Мережковский, Белый, Куприн, Бунин, Грин, да еще, может быть, Розанов, если считать его прозаиком. На этом фоне Горький, безусловно, звезда, а уж в молодой советской литературе, крайне примитивной даже на фоне маскульта десятых годов, рядом с ним попросту некого было поставить. Шкловский в гамбургском счете справедливо замечал, что Горький сомнителен Горькову, часто не в форме, но когда он бывал в форме, то весь гениальный литературный молодняк двадцатых, Бабель, Булгаков, Катаев, Леонов затмить его не мог. Нравится это кому-то или нет, но горький, опознаваемый с первой строки и не перестававший учиться до последнего дня, в том числе у молодых, к которым он относился ревниво, но благожелательно, в русской литературе остался и своё слово в ней сказал. Попытка взглянуть на его литературный путь без идеологической предвзятости и стала эта книга. Что касается собственно человеческой и, так сказать, политической биографии Горького, тут он тоже часто не в форме, и многие слова и поступки, особенно слова, ибо в поступках он был щепетилен, его отнюдь не красят. Тут и дружба с Егодой, и поездки на Соловки и Беломорканал, И лозунгом не сдающемуся враге, которого уничтожают, трудно сказать, что больше компрометирует его: ярая просоветскость тридцатых или полное непонимание сути происходящего в семнадцатом, когда он писал не своевременные мысли. Он, разумеется, помог куда меньшему числу людей, чем мог бы, зато вывел в литературу десятки бездарностей, неустанно воспитывая и вербуя писателей из низов. Но нельзя не признать, что без него многие поддельные таланты просто не выжили бы, неизменно заботясь о собственной репутации, а это не худший стимул. Он никогда не оттеснял талантливых коллег. Зависть, кажется, вообще была ему не слишком знакома, может быть, потому что он сам был избалован ранней славой и ценил себя, несмотря на подчёркнутую скромность, весьма высоко. Из его бесчисленных издательских начинаний выжили немногие. В частности, советская версия Павленковской серии Жизнь замечательных людей. Но те, что выжили, сделали нелёгкую жизнь советского читателя богаче и человечнее. Горький был и останется титаном русского просвещения в одном ряду с Некрасовым, Чернышевским, Ломоно́вским. Все эти весьма несхожие люди Одинаково верили в то, что освобождают человека не перевороты, а книги. Впрочем, слишком уж ругать перевороты тоже не стоит, иногда книги не помогают. Но без способности сомневаться, которая может развить в человеке только культура, никакие реформы и революции ничего не изменят. Кто кто, а мы имели шанс в этом убедиться. Сегодня никто не заставляет нас любить Горького. Но помнить его необходимо. И вряд ли кто способен лучше, чем он, научиться противиться мнениям большинства и уважать правду одиночек. В нём были азарт, радость работы, ненависть к каприорному кислому презрению, которым заражён в России каждый второй. Это делает его ошибки более значительными и привлекательными, чем абсолютно правильное поведение людей из описанной им прослойки. Мы говорили, чтобы напомнить об этих его качествах, я и написала эту книжку, не претендующую ни на объективность, ни на полноту. Но она, кажется, по крайней мере, не скучная. Дмитрий Беков, Москва, декабрь 2015 года.